«Дорогая Татьяна Николаевна, я ваша тезка. Лично мы не знакомы. Вас знаю по театральным спектаклям и кинофильмам. Я ваша поклонница. Я верю каждому вашему слову в книге». Прочитала ее залпом. Проплакала целый день. Ваша книга не отпускает от себя. Это удивительно. Через день я ее снова перечитала. Опять прожила с вами все-все-все. Книгу отложила, но руки так и тянутся к ней. Читать еще и еще раз. Читаю. Татьяна Горячева. Теперь перейдем к обвинению. Безошибочно назвала свою книгу Андрей Миронов и я. Это господин Поюровский Комплимент моему издателю. Так как я рьяно отказывалась от этого названия. Но господин Захаров оказался умен и прозорлив. Дальше. Мы обнаружили коктейль из фактов, описанных в других книгах, с досужими вымыслами Егоровой. Не знаем, связано ли это с болезненным состоянием автора, то ли делириум, то ли контрактура, дюпиэтрена воспаленного мозга. Просим нас за неточность диагноза строго не судить. Все-таки мы не врачи, но клинический аспект данной проблемы совершенно очевиден. Меня эта формулировка очень радует поскольку родниц с Чаодаевым. Чаодаевщина вот уже более ста лет, как в моде. Из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть сумеет, подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет. Вспоминаю, товарищ Поюровский, как вы бессовестно в доме актера, в тесном кружке сплетниц и сплетников, рассказывали о еще живой, близкой знакомой Марии Владимировне, да сужие вымыслы о ее похождениях поездках на курорт и тут же не обтерев рта шли к ней через дорогу просить в долг денег на поездку к маме вот тут действительно клинический аспект непорядочности очевиден март стою у концертного зала россия закладывают звезды андрею марии владимировне и александру минакеру «Вы подходите ко мне и говорите, я хочу перед вами извиниться, простите меня. Я все эти годы думал, что вы влияете на Марию Владимировну, в смысле друзей Андрея, которых она не хотела признавать. А теперь вчера я звонил Ширвинту и многим другим, пригласил их прийти на открытие, чтобы они выступили, что-нибудь сказали о своем друге Андрее. Они отказались, сказав, что им некогда. Я в негодовании и больше им не подам руки. 8 марта, в день рождения Андрея, сидим у Марьи за столом, в том числе одноклассник Андрея господин Ушаков. Марья четко произносит. Всю жизнь Андрей любил только Таню, а Таня любила Андрея. Как вы сразу испугались этой фразы, приезжали на дачу, И постоянно меня пытали, кому она достанется. Ноябрь, семь часов утра. «Таня, мне очень плохо. Срочно приезжайте. Это мне-то, которая находилась за 36 километров от Москвы на даче. Что же она не позвонила вам, доверенным лицам? Ведь вы живете в центре, рядом, и ни одному из близких...» которые живут через дорогу или через две дороги от ее дома. Она видела вас всех насквозь, и ключи от квартиры она оставила только мне, зная, что все в доме будет нетронутым, и просила передать их только в руки Губина, директора Бахрушинского музея. И на вечере, посвященном памяти Марии Владимировны, состоявшемся в этом музее, Губин со сцены заявил, Впервые в жизни мне досталась неразграбленная квартира. А партнер Марии Владимировны, Михаил Глузкий, поднял бокал и сказал, «Я хочу выпить за Таню. Это подвижничество». «Вы, товарищ Поюровский, бесстыдно передергиваете, истерически мажете белое черным». Дождавшись смерти Андрея и ухода его матери из жизни, Егорова решила отомстить им и излила на эту замечательную семью всю желчь и досаду. И в конце статьи «Изгоните из себя беса и покайтесь». Недавно в газетах сообщили о том, что чеченские сепаратисты и бандиты выпускают брошюры, направленные против России, под названием «Покайся и казнись». Интересное совпадение, не так ли? И что вы знаете о бесах и о покаянии? И вся эта грязная статейка не в защиту семьи Миронова-Минакера. Это месть за Плучика, за Ширвинда, за себя, за свою разыгравшуюся зависть. Потому что вам никогда так не любить и никогда так не написать о своей любви. Этот пасквиль был напечатан в начале ноября, как все рассчитали перед днем памяти Марии Мироновой. Все несчастные и обиженные. Сгрудились, сфабриковали дело, и 13 ноября на открытие дома-музея меня просто не пригласили, а пригласили ОМОНовцев на случай, если я появлюсь, спустить меня с лестницы. Я это предвидела. На меня такие приемы не производят впечатления. Я в этом музее прожила 10 лет. Те, кто был, рассказали. Гости приходили в три захода первый с Наиной Иосифовной, Паюровский, пресловутый Чеханков, которому Мария отказала от дома, любимая невестка Голубкина и еще несколько человек, которых Мария Владимировна на порог бы не пустила. Разговор был только об одном. Надо внушить жене президента. Какая гнусная книга, там все вранье, она сумасшедшая, у нее воспаленное воображение. Не было этого, не было. Как написал Киплинг, останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтоб уловить глупцов. А через несколько дней будут праздновать юбилей Театра Сатиры и самого Плучика, ведь ему 90. А вечером, чтоб никто не видел, накануне юбилея прикажут снять твой Андрюша портрет и портрет Папанова. О, отомстили! Им больно видеть, невыносимо. А вам с Анатолием Дмитриевичем совершенно безразлично. Вы уже живете в мире других ценностей. Это косвенным образом подтверждает то, что этот театр недостоин ваших портретов. В одном из интервью меня спросили, не думала ли я, что людям, о которых написала, будет больно. Ответ. Почему же им должно быть больно? Ведь они это все о себе знают. С этим всем и прожили 90 лет. Я написала просто правду. Для них это не новость. А для меня новостью оказалось письмо, которое я получила. Уважаемая Татьяна Николаевна, с великим сожалением перелистнул последнюю страницу вашей книги «А Андрей Миронов и я». Низкий поклон вам за этот труд. Если бы вы знали, с каким интересом я читал ее, и как не хотелось мне читать главу о смерти Андрея Александровича, я сутки не прикасался к книге, только чтобы он еще сутки оставался живым. Мыслей у меня сейчас столько, что письмо может получиться сумбурным, длинным и нечитаемым, посему постараюсь не утомлять вас. Воистину преклоняюсь перед вашей любовью Удивляюсь стойкости и долготерпению вашему, восхищаюсь вашими душой и многоталантливостью. В редкие приезды в Москву я всегда бываю на Ваганьковском кладбище и подолгу стою у могилы Андрея Миронова. Ваша книга — еще один памятник ему. Думаю, что Андрей Миронов во многом состоялся как артист и потому, что кроме таланта всегда, где бы и с кем бы ни был, Твердо знал, у него есть «вы», причал, которому он в любое время может, припустив паруса увлеченности, пристать в обоих значениях этого глагола, чтобы затем, оттолкнувшись от него, снова уйти в увлекательное для себя плавание. К великой жалости в свое последнее плавание сквозь вечность он ушел слишком молодым. Ваша книга близка мне еще и потому, что на пути моей любви тоже стояла мама. А я никак не мог понять, почему она, готовая вроде бы все сделать для счастья единственного сына, стала его наипервейшим противником. Длилось наше страшное противостояние несколько лет, а всего прошло с тех пор более десятилетия. К счастью, финал этой истории был не таким печальным, как у вас. И не потому, Татьяна Николаевна, что я в чем-то оказался сильнее героя вашей книги, а скорее потому, что моя мама оказалась слабее Марии Владимировны. Высылаю вам последний сборник стихов. В нем вся история моей любви. Еще раз благодарю за вашу книгу, которая соткана из поэзии. Дай вам Бог счастья. Искренне. А. Райнер. Звонок по телефону Наташа и Валентин Гордеевы. «Таня, Егорова, это вы! Прочли вашу книгу. Низко вам кланяемся. Мы представители туристической фирмы и приглашаем вас на Новый год в Финляндию. Это подарок за ваш талант, за ваш замечательный роман. Я с благодарностью соглашаюсь. У меня впереди Финляндия, а в настоящем появились два хороших друга». Наташа и Валентин. До Нового года еще далеко. Я смертельно устала от съемок, интервью, встреч и решаю лететь отдохнуть в свой любимый Египет, на Красное море, в Африку. Самолет, синее небо и постоянные мысли о тебе, Андрюша. 13 ноября была на кладбище. Запись в моем дневнике. «День памяти Машеньки». Царствие тебе небесное, родная, Все хлопочу у Орехова о решетках. И вот какое, Андрюша, я сделала открытие. Стою тринадцатого перед вашей могилой, Не смотрю на качающиеся без решеток стеллы, А смотрю прямо на крест, Сквозь который струится свет веры. Вниз как будто соскользнули две бронзовые розы. И вспоминаю, как ты любил розы. Любил – это не так сказано. Между тобой и розами существовала тайна, которая тянулась из какой-то другой жизни. Известна была только вам одним. Поэтому Мария Владимировна и сделала памятник в виде креста и двух роз. И вдруг озарение. Крест и розы, розы и крест, розин крейцеры. Это символ Ордена Розен Крейцеров. Меня всегда интересовал этот Орден. Я много об этом читала. Великие ученые и философы были его приорами. Среди них лорд Фрэнсис бэкон И, как считают, он и был основателем этого Ордена. Это тайное общество людей владело сверхчеловеческими, если не сверхъестественными силами они учили через аллегорию, что истинным назначением человека является возрождение через превращение физической природы человека в золотую субстанцию духа и интеллекта через крест крози. Шекспир и лорд Фрэнсис Бэкон, один сын ремесленника, другой незаконный сын королевы Елизаветы и Лестера. Наверное, правда что Шекспир – это маска Фрэнсиса бэкона герцога Верлуамского. Он владел несколькими иностранными языками, не говоря о латыни и греческом, много путешествовал, великолепно знал придворные интриги, в то время как родители Шекспира были неграмотными, и Шекспир в самом зените своей литературной славы больше всего был занят скупкой солода для пивоварения. Другими словами, личная жизнь Шекспира не соответствует приписываемому ему литературному величию. Исследователи этой темы пишут, философские идеи в пьесах Шекспира демонстрируют, что их автор хорошо знаком с доктринами и идеями розенкрейцеров и несет на себе отпечаток такого величия, которое присуще только просветленным этого мира. Итак, великий Шекспир или лорд Фрэнсис Бэкон, великий магистр ордена розенкрейцеров и его театр Глобус. Глобус – земной шар, мир, то есть театр мира или всемирный театр. Выходит, скульптор Юрий Орехов, автор надгробия, сам того не ведая, воплотил замысел розенкрейцеров, изобразив крест и две соскользнувшие розы. Они приняли тебя, Андрюша, в свой орден, розы и креста. Ты актер всемирного театра, имя которому вечность. Имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят. Пристегните ремни. Через полчаса мы приземляемся в аэропорту Хургада. Лежу на пляже и думаю, что это за явление? Зависть. Наверное, это обида лишенного. Ненависть к обладающему, злоба на чужое преимущество любого рода, ненавистная жажда отнять у него это преимущество или уничтожить его совсем. Вот истоки немощных по своей сути рецензий, гонений, уничтожений. Ты все это прошел, Андрюша, в театре, а я в пути, но я не унываю, поскольку истина всегда гонима и только за хорошим конем поднимается пыль. И я спешу сообщить всем. Моя позиция, выраженная в книге, неизменна. Я вступилась не за себя, а за тебя, Андрюша. А здесь никакой пощады быть не может. Перед отъездом в Москву я на уникальном представлении. Поющие фонтаны, ночь, звезды. Невдалеке из натянутой ткани чуть подсвеченная огромная пирамида. Амфитеатром расположены кресла для зрителей. Перед нами длинный темный прямоугольник с торчащими внутри пестиками для фонтанов. Тишина, ветер, тьма, звезды, напряжение ожидания. Вот-вот должны взмыть разноцветные брызги. Андрюша, ты сидишь рядом со мной. Так всегда, когда я бываю за границей или вижу что-нибудь ошеломляющее, что могло бы восхитить и тебя. И вдруг на фоне черного африканского неба энергично взмывают вверх струи всех цветов радуги под первый концерт Чайковского, мощная музыка которого, кажется, несется по всей Африке. Фонтаны танцуют, избиваются, перекрещиваются, соединяются и несутся к небу винтом. И вдруг внутри этих струй мне чудится картина. Луксор, дворец, недалеко пруд во дворце, в котором раз в год происходят таинственные мистерии Египта. Ночь, на берегу сидят жрецы в белых тюрбанах на головах, воду пронизывает свет луны полнолуние, участники мистерии, царица Хадшепсут и ее супруг, они прощаются. У берега на воде стоит крылатый, источающий свет челн. В челне, в прекрасных одеждах, стоит супруг царицы Хадшепсут, протягивая ей руки. Она на берегу, в руках у нее посох с набалдашником в форме скоробея, звук гонга. Челн отплывает, царица с воплем протягивает руки, царь ловит их в воздухе, и в мгновение царица оказывается рядом с ним в блистающем челне. Это мистерия — символ. Куда бы воды жизни не унесли возлюбленного, душа его, облеченная в женскую плоть, будет всегда следовать за ним. Кончился первый концерт Чайковского. Кончилось мое видение, навеянное моей поездкой в Луксор. Музыка льется, фонтаны струятся, обнимают друг друга, встречаются, расстаются. сведение египетской мистерии как будто сползает шелковая ткань фантазии, самой древней в мире цивилизации, и на ее месте появляется наш советский белорусский вокзал. Мы с тобой, Андрюша, бежим по перрону. Ты опаздываешь на поезд, уезжаешь на съемки в город Брянск на три дня. Вот ты с сумкой через плечо вскочил в тамбур, на тебе серые летние брюки и любимая бордовая футболка со светлой каемкой вокруг шеи. Я в синем платье в белый горох. Может быть, я и сошла бы за царицу хат но вместо посоха со скоробеем у меня в руках С трудом добытая в те времена польская сумка из кожезаменителя. На груди брошка, модная тогда, из нескольких вишен с зеленым листом. Вместо блистающего челна — поезд, а вместо жрецов — проводница, которая по своей специальности всегда всем недовольна и велит прощаться и выйти всем вон из вагона. «Андрюша, ты стоишь в тамбуре!» В роли царя-кинематографа мы что-то говорим быстро друг другу. Свисток, поезд двигается, я протягиваю тебе руки, ты ловишь их в воздухе, и в мгновение полет, и я оказываюсь в тамбуре, мы вместе едем в город Брянск. В поезде пьем чай, не спим, болтаем, потом три дня съемок, в жаре, в пыли с твоими любимыми плавленными сырками. И ты, не переставая смеешься и говоришь, «Как я тебя разыграл! Ты думаешь, это импровизация? Я заранее все продумал. Импровизация хороша только тогда, когда она подготовлена. А что тебе в Москве делать в такую жару?» И не ты, и не я тогда даже и вообразить себе не могли, что через много лет, когда тебя уже не будет на земле, Я отправлюсь опять в город Брянск на презентацию книги о тебе, но об этом позже. Играет музыка, фонтаны неистовствуют в своих танцах. Все неспроста, и все полно примет. И я улыбаюсь и думаю, не зря я съездила в Египет. Я побыла с тобой, Андрюша, на такой остроте близости и явственности, которая редко посещает даже рядом живущих на земле людей. На следующий день в лавке продавец сувениров, араб на русском языке, сказал, обратясь ко мне, царица Хашипсута, у них такое произношение, я хочу подарить тебе ожерелье, возьми. И сам надел мне на шею украшение, составленное из выкрашенных в разный цвет малюсеньких металлических трубочек, Эти страницы – богатая пища для гневного диагноза товарища Паюровского. Ему бы оторваться от своего корыта, познакомиться с великими психоаналитиками XX века, Юнгом, Фромом, и понять, что такое фантазии, воображение и бессознательное, как они существуют в человеке и существуют ли. Те, у которых их нет – считаются психически неполноценными. У Юнга был учитель, наставник, не в телесной оболочке. Он приходил к нему в виде мыслей, образов, то есть дух, с которым Юнг вел воображаемые беседы. Через 15 лет Юнга посетил пожилой и очень интеллигентный индиец. Беседовали о системе образования в Индии, и непосредственно об отношениях между гуру и учениками. Я робко спросил его, не может ли он рассказать мне что-нибудь о личности и характере своего собственного гуру, на что он мне совершенно серьезно ответил. «Да, это был Чан Карачара. Не хотите ли вы сказать, что имеете в виду комментатора вет? Но ведь он давно умер» удивился Юнг. «Да, я имею в виду именно это», сказал индеец. «Значит, это был дух?» спросил опять Юнг. «Конечно же, дух», подтвердил он. «У большинства людей живые гуру, но есть люди, у которых бывают духи». Конечно, для многих людей это нонсенс, но кто же виноват? Каждый сам делает свой выбор. Думайте, гномы, поливайте себя водой, растите, А то так и останетесь игрушками В руках вашей неграмотной судьбы. Серебряное крыло самолета Смотрю в окно, вспоминаю стихи Набокова. Заил, пройдоха величавый, Корыстью занятый одной, И литератор площадной, Тревожный арендатор славы.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 «Скорее, там Белинский о тебе!» «Да, смотрю, смотрю. Я и смотрю, и слушаю». Белинский встретился в Москве с Захаровым. Он мне и говорит. «Ты читал? Слава Богу, нас пронесло. У нас очень дружная семья», — продолжает Белинский. «В Петербурге мы все братья, все вместе». «Да, думаю я». И вспоминаю, как четыре года назад в Петербурге в Астории поздно вечером мы остались вдвоем с Марией Владимировной после открытия театра имени Андрея Миронова. На сцене выступали актеры из Москвы и Петербурга. В зале все плакали. Я спрашиваю, а где же все его родственники, братья? Почему они не пришли? Что, завидуют, что ли? Царапнув меня взглядом, она отчеканила. А они не завидуют. А они просто в бешенстве. Как, впрочем, и сейчас они в бешенстве после выхода книги. Дружно в бешенстве. Белинский продолжает по ТВ. К Тане я хорошо отношусь, чтобы текст звучал правдоподобно. Но она, как бы это вам сказать, принимает желаемое за действительное. Ох, хватается за голову. У него было столько женщин. За этим следует, как на суде, доказательства сказанного. Кадры из фильма «Соломенная шляпка» в твоем исполнении, Андрюша. Жоржетта, Мюзетта. Похвально, Белинский, в его возрасте овладеть таким понятием, как виртуальная реальность и виртуальная банальность, рассказать всему миру, что вы, что вы. Он совсем не серьезный, полноте. Он был такой бабник. Смотрите, смотрите, видите, что он поет? Сам. Подумать только. Самые близкие, те, кто знал Андрея лучше всех в жизни, доказывают это знание кадрами из телевизионного водевиля. Они даже не задумываются, что в своей цели очернить меня, они оскорбляют память великого актера. Человека мученической судьбы Андрея Миронова Белинский представить себе не может, сколько писем пришло после его фальшивой передачи. Татьяна Николаевна, нельзя пройти мимо старого сплетника. Вот ему кто-то заказал воскуснуть. Кто? Меня покоробила его фраза. Роль Тани Егоровой в жизни Андрюши сильно-сильно преувеличена. Но кто, кроме самого Миронова, может сказать, кто в его жизни играл какую роль. И сам того не желая, Белинский подтвердил теорию Моцарт и Сальери. Но зачем через столько лет после смерти великого артиста, богом поцелованного, говорить, что он был совершенно богемным человеком? Он любил женщин, а они любили его. То есть объявить Миронова элементарным бабником лишь бы принизить роль Тани Егоровой в его жизни. Непорядочно это. Эмма Александровна Бурчак. Уважаемая Татьяна Николаевна, захотелось написать вам несколько теплых слов. Сегодня к тому же посмотрела разоблачающую передачу Белинского, в которой он пояснил, что вы преувеличили свою роль в жизни Андрея Александровича из чего я, кстати, сделала вывод, что либо Александр Белинский очень невнимательно читал вашу книгу, либо он лучше вас посвящен в детали вашей жизни. Смотри, Белинский, теряешь зрителей, и что важнее, уважение. Послушала я все это, и так мне стало горько и обидно за вас, что я взялась за перо. Татьяна Николаевна, я поверила вам сразу, с первых же строк, глав и убеждена в вашей искренности. Вы удивительная женщина и талантливый человек. Да разве мог он вас не любить? Какую же трудную и одновременно счастливую жизнь вы живете, как достойно вели себя в разных ситуациях, и особенно по отношению к Марии Владимировне, что было для меня просто откровением. Спасибо вам за правду, за смелость, за стойкость и мужество. «За любовь и память» Лидия Смирнова. В Последние несколько лет мы с Сашей Белинским часто встречались в Щелыкове, у меня там поместье. Он же приезжал отдыхать в Дом творчества артистов и всегда бывал у меня на даче в деревне Сергеева. Мы вкусно обедали, пили водку, читали стихи и, конечно, делились сплетнями. Рефреном наших встреч всегда была его фраза «О, какая катастрофа его первая женитьба! А вторая! Вы вдвоем только и любили друг друга. Моя мама и я, как ты знаешь, признаем только тебя». И дарила мне какую-нибудь свою новую книжку «Старая танго» или «Театральные легенды» с надписями. Вот они. У меня к Саше тоже нежность. Не такая вечная, как у него, но прочная. Я не помню зла. Я помню только добро и нашу жизнь. Такую трудную, такую счастливую, которую мы прошли рядом. Часто проезжаю мимо своего подъезда в Трубниковском переулке. С удивлением смотрю на него. На какие-то антенны на третьем этаже, торчащие на балконе. Ничего не распадается, а только соединяется, думаю я. Сколько энергии любви в этом подъезде. Возвращаюсь назад, туда, в давность. Последний год нашей разлуки был мучительным для меня, для нас. Я насильно пыталась оторваться от своей любви. Телефонный звонок, скоро полночь. Прошу соседей сказать, что меня нет дома. Знаю на вылет своего любимого. Он не поверит ответу. И сейчас приедет, ворвется в квартиру. Дальше лучше не воображать. Поэтому я со скоростью немого кино одеваюсь, вся дрожу, открываю дверь на лестницу. В это время слышу, хлопнула дверь подъезда. И стремительные шаги вверх. Я в капкане, мне некуда бежать. Пулей взлетаю на следующий этаж и, прижавшись к стене, замираю, не дыша. Ниже этажом происходит знакомая мне сцена. Андрей звонит в звонок, да так, что, кажется, я нахожусь в пожарной команде. Дверь открывают. Он влетает в квартиру, в мою комнату. Все переворачивает вверх дном, бежит на кухню и угрожающе сообщает соседям, что, мол, если они знают, где я, и скрывают, им не сдобровать. Соседи в восторге пообщаться ночью со знаменитым артистом Андрюшкой, который им уже всем в печенках от ночных налетов. Но ведь это Миронов, сам Миронов. «Мы не знаем, где Танька!» — кричит балбес. «Чего ты за ней бегаешь? Тоже мне штучка, а она только что была здесь». «Да не было ее!» — кричит сообщница, моя соседка Тонька. Грозно сверкая глазами, размахивая руками и ногами, знаменитый артист вылетает за дверь и молнией спускается вниз. Я уже теряю сознание от того, что не дышу, боюсь шелохнуться, но не спускаюсь вниз на свой этаж и не иду в свою квартиру, потому что знаю его наизусть, и мое знание подтверждается. Через секунду хлопает входная дверь, Он опять несется вверх по ступеням, опять влетает в квартиру, запеленговать и накрыть меня. И вот тогда-то будет. А через секунду Андрей выходит из квартиры с поникшей головой и медленно спускается вниз. А я совершенно секретно отстаиваю свои жуткие минуты этажом выше, ведь могла бы ему продиктовать интуиция. И он мог заглянуть наверх. Разбитая, спускаюсь в свою квартиру, долго и бессмысленно сижу на стуле, глядя в темноту окна. Андрюша, ты никогда не знал, где я от тебя скрываюсь. Я никогда тебе этого не сказала. Сейчас, написав эти строки, оглядываюсь на дверь. Нет, ты уже не влетишь и не устроишь мне бурную сцену. Конечно, нет. Я только слышу постоянно твой голос. Танечка, спасибо тебе за книгу, я не ожидал, ты вступилась за меня совсем одна и такое написала, я все вижу, я помогаю тебе, и ни один твой обидчик не останется безнаказанным, спасибо тебе, Танечка, спасибо тебе, спасибо бог тебя, Танечка, спасибо тебе.